1. Первосвященник и Колдон. Арматура. Песнь Варпа. Базилика Перегрина представляла собой бронированную крепость, которая возвышалась над зубчатыми стенами хребта Флагмана и давала возможность обозревать варп над всем боевым кораблём Fidelitas Lex. На любой планете этот собор сам по себе был бы дворцом. Он отдельно равнялся по размерам городскому сектору и был относительно скромным подобием императорского дворца Терры. В увенчанной куполом обсерватории на вершине центрального шпиля находился Ларгар Аврелиан, облачённый в доспех, но безоружный, владыка несущих слово, спокойно стоял. Пока на сотнях палуб у него под ногами его сыновья готовились к войне. Корабль был полон криков и песнопений, но Ларгар продолжал невозмутимо наблюдать за тем, как безумная дымка разбивается о купол. «Брат!» — донесся сзади голос. Лицо Ларгара, бледное, богоподобное и покрытое золотистыми надписями, озарилось теплой улыбкой. Нарушив свое небесное бдение, он обернулся, гулко стукнув подошвами по мозаическому полу. Его приветствовал образ брата Магнуса. Кожа Лоргара напоминала по цвету расписанный золотом мрамор. Магнуса же обожжённая медь. Оба примарха были отражениями отца, созданными по образу императора. Но при этом Лоргар напоминал эстетично прекрасное изваяние, покрытое изящными рунами и кружащимися мандалинами, а Магнус больше походил на краснокожего языческого идола в воплощение бога солнца вроде тех, которым поклонялись примитивные народы вменее поросвещённые эпохи его кожа обладала красным оттенком освежённой мускулатуры а доспех был сделан из золотых чешуй обрамлённых слоновой костью бронзовый шлем венчало левиная грива щетинившихся багряных волос Бляжь был заклёпан на плече геммой из вулканического стекла размером с кулак выполненной в виде чёрного скорабея а Ларгар не был уверен где на самом деле находится брат однако стоящая перед ним спроецированная сущность была идеальна в каждой мелочи магнус произнёс он продолжая улыбаться скажи мне что ты принял решение как и всегда Ларгар проявлял свои эмоции максимально открыто и его глаза сияли искренней благодарностью за появление брата однако магнус всё равно оставил слова без ответа я слышу как твои сыновья готовятся к войне сказал он вместо этого улыбка ларгара не исчезала от этого звука стынет кровь да они так сильно изменились после истона как и ты сказал магнус Наконец, улыбка несущего слова померкла, и он вновь перевёл взгляд на бурлящие небеса. Странно. Такие же слова от Ангрона звучали бы как комплимент, но ну или настолько близко к нему, насколько наш брат вообще на это способен. Но у тебя они больше напоминают проклятие. Магнус пожал плечами. Я бы не поверил Ангрону, если бы он поклялся мне, будь то вода влажна. Наш брат слеп, слеп и сбился с пути. Ты его недооцениваешь, произнёс несущий слово. Он также меняется, все мы меняемся. Ах, Магнус, ты увидишь, как теперь сражаются мои несущие слово. Всего несколько лет назад я бы даже представить этого не мог. Лоргар снова улыбнулся, а затем покачал головой. Но ты пришёл сообщить мне о своём решении, не так ли? Прошу тебя, брат, говори. Чародей слегка качнул головой. Сперва расскажи мне про Каульт. Приливы великого океана разбиваются о края системы Каульта, Ларгар, и оттуда исходят тошнотворные волны смерти. Прискорбно, однако необходимо. Магнус фыркнул, но Ларгар не был уверен, веселие ли это или же насмешка. Он снова обратил глаза к кипящему хаосу Варпа и, не мигая, вглядывался в ядовитые глубины выраженных эмоций. «Я рад, что ты пришел», — сказал он наконец. «Мне тебя не хватало». Магнус издал низкий, грохочущий смешок. «Я так понимаю, с Ангроном не получается того братского товарищества, на которое ты надеялся». Сияющая улыбка Ларгара померкла в третий раз. но он не ответил. Магнус подошёл к брату. От образа алого короля не исходило никаких запахов, но психическая проекция вызывала у Ларгара зуд по коже. Как бы щелон ни стал несущий слово, от одного лишь пребывания рядом с Магнусом у него ныли зубы. Высокий сородич оказывал на его сознание ощутимое давление. Ничего психического, никаких тонкостей, Это была грубая сила души, ощущаемая в момент встречи психических разумов. Где мы, спросил Магнус. Недалеко от места, где нам необходимо быть, отозвался Ларгар. Так это секрет? Нет, не секрет, а сюрприз. Это разные вещи. Магнус запнулся. А где Корфаэрон? Где Эрип? Несущий слово, наклонил голову, чтобы снова посмотреть на брата. «Ты чувствовал на Калте смерть? Это их рук дело!» Магнус издал уклончивое ворчание. «Легионы сражаются друг с другом», — мягко произнес Ларгар с нажимом. «А галактика охвачена пламенем. Смирись с этим. Прерви свое затворничество в Великом Оке. Возвращайся в бой. Ты станешь частью планов Гора. И тебе не придется спрашивать меня, что происходит, где и почему». Ты будешь знать, где на доске находятся фигуры. Будешь сам их переставлять. На сей раз уже Магнус отвёл взгляд от покрытых солнечными пятнышками глаз брата, столь же божественных, как и улыбка того. Ты так ещё и не решил, да? спросил Ларгар. Решу, по крайней мере, до наступления конца. Ларгар не стал настаивать дальше. Они просто стояли и слушали. как варп с воем бьет в заговоренное стекло обсерватории, а на дальних нижних палубах поют несущие слова. «Скажи мне одну вещь!» — наконец произнес Ларгар. «Ты ощущаешь стыд из-за того, что Рус переломил тебе спину об колено?» «Аврелян!» — в устах Магнуса имя прозвучало предупреждением. Ларгар сделал рукой примирительный жест и сменил тему. Однажды ты предостереёг меня, не полагаться на Эриба и Корфайрона в столь большой степени. Ты не обладаешь даром следования советам, заметил Магнус. Ларгар рассмеялся, мягко выдохнув сквозь улыбку. Это так, однако ты был прав. Разумеется, сказал Магнус и продолжил. Расскажи мне про Аргилла Тала. Примарх не пытался скрыть свою заинтересованность. Сейчас он на борту завоевателя, вместе со своей элитой, Вак Раджал. Из трех моих ближайших сынов, он один остается предан моему замыслу. Но он сломлен, брат. Что же касается двух других, я люблю их за гордость и амбициозность. Однако варп вокруг них сгущается, насыщаясь болезнью их душ. Теперь они ведут собственные игры. Эрип. Играет в них по велению богов. Он раб, который мнит себя королем. Корфаэрон же играет в них по собственным причинам. Он сделал паузу, почти что не желая продолжать. «А Ариман такой же?» Магнус неосязаемо положил руку брату на плечо. Эфирная кисть парила над куском пергамента, прикрепленным к доспеху Ларгара. «Да!» Отвратительно, что у нас это общее, не так ли? Поларгар кивнул и тихо выдохнул, что не вполне было вздохом. Я знаю, что порой бывал трусом, несмотря на всю мою страсть к Ирвении. Я заколебался перед последней преградой. Мне не следовало посылать Аргилла Талавока, пока я сам туда не вступил. Об этом я сожалею больше всего. Он превратился в одержимое создание. Керзаемая призраком единственной жизни, которую ему не удалось спасти. Куже того, он застрял между тем, чем был и тем, чем ему предначертано стать. Призрачная рука приподнялась. Судьба не скреплена печатями Ларгар. Измени её, пока можешь. Именно это я и намереваюсь сделать. Он лучший и худший из моих сынов, самый сильный и самый сломленный. Я очень многому научился на том, что с ним сотворил Пантеон. Магнус повернул лицо к волнам великого океана, разбивающимся о поле геллера корабля. Мне не нравится, что ты отзываешься об этих разумных бурях как о Пантеоне. Ларгар бросил взгляд в бок, и сочленения его брони издали жужжание. Это слово не хуже других, Магнус. И я не могу изменить истину об их сущности. Слова обладают властью, Ларгар. Мне вряд ли нужно тебе об этом напоминать. Колдун внезапно ухмыльнулся. И хватит на меня таращиться, брат, особенно на мой глаз. Улыбка не до конца лишила фразу жёсткости. Однако Ларгар не повиновался. Он открыто смотрел на постоянные метаморфозы образа Магнуса. Полководец без левого глаза, с зашитой раной, циклоп с единственным громадным оком вместо человеческих глаз, чародей с гладкой плотью на том месте, где никогда не было правого глаза. Когда несущий слово наконец заговорил, в его голосе абсолютно не было того неуверенного сомнения, каким была отмечена вся его жизнь на протяжении множества лет. Даиство на 5. Меня всегда нервировало, что ты больше всех похож на отца. Магнус приподнял покрытую шрамами бровь. Я? Это ты был создан его копией, Ларгар, не я. Я не имею в виду физическое сходство. Ларгар провёл покрытой священными надписями рукой по татуированному лицу. Я говорю о твоей безликости. Ты столь же могущественен, как он. И твоё лицо точно так же пляшет. Теперь настала очередь Магнуса усмехнуться. Я не так силён, как наш отец. Жаль, что это не так. Ларгар отмахнулся. Кто-нибудь из нас видел твоё подлинное лицо? Было ли у тебя когда-нибудь два глаза? Магнус наклонил увенчанную короной голову. А ты разве не слышал историю, как я вырвал свой правый глаз, пожертвовав им ради знания? Примарк улыбнулся. Мне она нравится, возможно, она моя любимая. Я все их слышал, отозвался Ларгар, желая услышать больше, но оставляя тему. Он слишком хорошо знал, что медногожевого брата невозможно вызвать на откровенность, если тот не имеет такого желания. Мне нужен твой совет, Магнус. Как всегда, он к твоим услугам. Хотя я напомню тебе, что произошло. Когда в прошлый раз ты его попросил, лишь для того, чтобы проигнорировать. Не сущий слово, не рассмеялся горькой шутки, даже не улыбнулся. Ты имеешь в виду тот раз, когда я обнаружил, что отец лгал всему империуму, и что вселенная вовсе не лишена богов, как он настаивает. Да, смутно припоминаю те события. Это одна из точек зрения, и, разумеется, она не верна. Ларгар покачал головой. «У меня нет ни желания, ни нужды обсуждать подобные вопросы. Меня тревожит куда более насущное обстоятельство. Взгляни, брат, это произошло в прошлом месяце, когда мы штурмовали какой-то бесполезный, лояльный трону мир, который Ангрон просто не смог оставить в покое. Его пожирателей миров нельзя было отозвать. Они вырезали население». Он сделал жест свободной рукой, и перед братьями возникло туманное изображение. Магнус мгновенно узнал фигуру, вооружённую двумя массивными, устрашающими топорами и закованную в стилизованное бронзовое облачение короля-гладиатора. Она запрокинула покрытую шрамами голову, безмолвно ревя в небо, исходящие из черепа кабели Хлистали и стороны в сторону, словно грива кибернетических косичек. Большая их часть была воткнута в силовые разъёмы доспеха. Как обычно, некоторые вырвались в горячке боя. Он умирает, произнёс Ларгат. Магнус посмотрел, как изображение Ангрона беззвучно останавливает атакующий транспортёр Химера. Тот врезался в него и остановился. Примарх приподнял машину за передние таранные шипы и перевернул. Всё это время гусеницы продолжали чётко крутиться. Мне кажется, он в добром здравии. Нет, он умирает. Импланты убивают его. Магнус повернулся к Лоргару. И что? Ни сучье слово, пристально глядел на изображение. И я собираюсь его спасти. Магнус не стал спрашивать, каким образом Одно долгую секунду он молчал, а затем перешёл к сути. Ты всегда был чудаком, Ларгар. Тобой движет сентиментальность. Ты ценишь верность тем, кто был верен тебе. Это меня восхищает, правда. Но не ужто галактики и впрям будет недоставать истерзанной души Ангрона. Будет ли скорбеть об утрате даже его легион? Неужели его жизнь действительно стоит спасать? Вопрос осмолк. И Магнус Ной обратил взгляд к Варпу. Он улыбался. Тебя что-то забавляет, брат? поинтересовался Ларгат. Его золотистые глаза блестели в злобном сиянии Варпа. Колдун кивнул. Я только что почувствовал, где мы находимся.